Она поняла, что устала от бесконечного вязания, скатывания бинтов и щипания корпии, от которой у нее загрубели пальцы. И, боже, как надоел ей госпиталь! Она устала, она погибала от тоски, от тошнотворного запаха гноящихся ран, от вечных стонов раненых, от страшной печати отрешенности на осунувшихся лицах умирающих. Она украдко оглянулась по сторонам, словно боялась, что кто-нибудь может прочесть на ее лице эти кощунственные мысли. Но почему? Почему не способна она испытывать тех чувств, которые испытывают другие женщины? Они так искренне, так самозабвенно преданы этому своему правому делу. Они действительно верят в то, что делают и говорят». Если кто-нибудь заподозрит, что она... Нет, никто никогда не должен об этом узнать. Пусть она не испытывает ни воодушевления, ни гордости, которыми они полны. Придется притворяться, что и она обуреваема такими же чувствами. Она сыграет свою роль вдовы-офицера-конфедерата, навеки отрекшись от всех радостей жизни, но мужественно несущей свой крест... ибо смерть ее мужа — лишь ничтожная жертва в борьбе за правое дело. Но почему она не такая, как все, как эти любящие и преданные женщины? Почему никого и ничто не способна она так бескорыстно, так самозабвенно любить? Эти мысли породили в ней чувство одиночества, которого она до не испытывала. Сначала она хотела отмахнуться от них, Заглушить их в душе, но обманывать себя удел натур слабых, и ей это было несвойственно. И пока вокруг шумел базар, и они смело не поджидали покупателей, в уме ее творилась лихорадочная работа. Она старалась найти оправдание своим чувствам, задача, которая еще никогда не была для нее неразрешимой. Все эти женщины... С их вечными разглагольствованиями о патриотизме и преданности правому делу просто истеричные дуры. Да и мужчины не лучше. Тоже только и знают, что кричать о правах юга и главных задачах — и только у нее одной. У Скарлетт О'Хара Гамильтон есть голова на плечах, не лишенная крепкого ирландского здравого смысла. Она не позволит делать из себя идиотку, Готовую пожертвовать всем ради пресловутого дела. Но она не настолько глупа, чтобы выставлять напоказ свои истинные чувства. У нее хватит смекалки на то, чтобы действовать сообразно обстоятельствам. И никто никогда не узнает, что у нее на душе. Как бы поразились все, кто толчется на этом базаре, узная не, что она сейчас думает. Да они все попадали бы в обморок, если бы она вдруг влезла сейчас на подмостки и заявила во всеуслышание, что пора положить конец этой войне, чтобы все, кто там воюет на фронте, могли вернуться домой и заняться своим хлопком, и снова задавать балы и покупать дамам красивые бледно-зеленые платья. Так, внутренне самооправдавшись, она немного воспрянула духом, но вид зала все же по-прежнему был ей неприятен. Киоск барышень Маклюр был, как и говорила миссис мариуэзер расположен не на виду. Покупатели подходили к нему нечасто, и Скарлетт не оставалось ничего другого, как завистью глазеть на веселящуюся толпу. Ее угрюмость не укрылась от Мелани, но, приписав ее скорби о покойном муже, она не пыталась развлечь Скарлетт беседой. От нечего делать, она перекладывала товары на прилавки, стараясь придать им более заманчивый вид, в то время как Скарлетт сидела, мрачно глядя в зал. Все теперь казалось ей здесь безвкусным, даже цветы перед портретами мистера Стефанса и мистера Дэвиса. «Устроили какой-то алтарь!» — фыркнула она про себя. Только что не молится на них, словно это бог-отец и бог-сын. И тут же, испугавшись своих кощунственных мыслей, начала была поспешно креститься украдкой и спрашивая себе прощения, как вдруг рука ее застыла на полдороге. Но ведь это же в самом деле так, вступила она в спор с собственной совестью. Все поклоняются им точно святым, а они самые обыкновенные люди, да к тому же еще вон какие безобразные. Конечно, мистер Стефанс не виноват в том, что он так не хорош собой. Он же больной от рождения. Но мистер Дэвис... Она всмотрелась в тонкие черты горделивого точеного, как на камеях, лица. Больше всего ее раздражала его козлиная бородка. Мужчины должны быть либо гладко выбритыми и с усами, либо с пышной бородой. «Видно, он не может отрастить ничего, кроме этого клочка волос», — подумала она, не разглядев в холодном обременённым заботой о судьбах молодой нации лице ни острой проницательности, ни ума. Она так сияла от радости поначалу, очутившись среди этой пёстрой толпы, а теперь её оживление угасло. Оказалось, что просто находиться здесь этого ещё недостаточно. Она лишь присутствовала на благотворительном базаре, но не стала частью его».